Глава 4. Генеральный директор, министр и его заместитель почти подошли к моему кабинету. Уюхара Йосика тут же низко склонилась и воскликнула. «Добро пожаловать в нашу клинику, Фудзиното-сама, Ямамото-сама, Сугитисон!» Я поклонился вслед за Уюхарой, попутно рассматривая Бейдж с именем министра здравоохранения. «Фудзиното-котомине». Я перевел взгляд на его заместителя и почувствовал в ее организме сильное напряжение. Сугити марима испытывала стресс. Быстрый пульс, давление возрастает, потоотделение усиливается. Интересно, от чего это она так напряглась? Неужто совесть мучает из-за произошедшего? Или же она не планировала со мной сегодня встретиться? Странно, но я был уверен, что министра Сугити притащила сюда специально, чтобы нанести мне очередной удар. Нечего гадать, сейчас сам все узнаю. «И я искренне рад вас приветствовать», — поклонился Фудзенота Котамине. «Давно я не был в вашей клинике. Кажется, в последний раз был здесь лет десять назад, когда наблюдался у Накодзимы Сана. Вижу, вы ремонт сделали». «Конечно, Фудзеноту сама», — ответила Уюхара. «Мы учли замечания предыдущего министра и исправили все недочеты». «Но-но», — «недочеты они исправили». «Меня аж смех раздирает». Когда я заступил на работу в профилактику, там стены чуть ли не падали. А уж если вспомнить, как в поликлинике заменяли проводку...» «Славно», — улыбнулся министр. «Я пока только прошелся по этажам, в кабинеты еще не заходил. Э, простите», — он обратил на меня внимание. «Зрение уже подводит. А вы?» «Кацураги Тенду», — представился я. «А, точно, Кацураги Сан», — улыбнулся Фудзиното Котамине. «Вы не представляете, сколько я вас слышал». «Интересное, хорошего или плохого?» Эту фразу можно трактовать по-разному. «А давайте-ка, раз уж мои воли и оказались здесь, осмотрим ваш кабинет», — предложил министр. «И немного пообщаемся. Уверен, что пациенты не будут против, если я на 15 минут заберу у них внимание Кацарагисана». Люди в очереди тут же замотали головами, кто-то из них начал кланяться. Видимо, фудзинота Кутаминая был известной личностью. «Кацараги-сан один из лучших наших специалистов», — добавил Ямамото Ватару. «Я и мой отец много раз с ним сотрудничали и всегда оставались довольны». В этот момент Сугити Мариме вскипела. Я почувствовал, насколько сильно возрос ее уровень стресса. Женщина не желала, чтобы ситуация разворачивалась именно так. Похоже, все пошло не по ее плану. «Фудзюнота сама». — обратилась она к министру. — А стоит ли нам тратить время на Кацураги-сана, раз он такой хороший специалист? Может быть, пройдемся по другим врачам? Проверим, не забывают ли правильно вести документацию врачи старой закалки. Вот оно. Сугити и вправду не хочет, чтобы министр со мной общался. — Что ж, отлично. Значит, сделаем все в точности да наоборот. Пойдем вразрез ее планам. — Ну что вы, Сугити-сан, — улыбнулся я. «Мне было бы очень приятно пообщаться с Фудзенота сама. Думаю, нам есть что обсудить». Сердце Сугити Мариме пропустило несколько ударов. «То же самое случилось и с Уюхарой Йосико, но последняя боялась, что я не успел привести документацию в порядок, поскольку узнал о проверке последним». но раз даже Кацараги-сан настаивает, я точно к нему загляну», — заявил Фудзенота. А остальных врачей. Еще зайдем к кому-нибудь, сугити -сан. Но не думаю, что это так необходимо. Меня больше интересует не сама проверка, а перспективные врачи». Несмотря на сопротивление Сугити, министр, генеральный директор и Уехара Йосико толпой ввалились в мой кабинет. Моя медсестра, Сакамото Рин, так перепугалась, что чуть сама из окна не вылезла. «Все хорошо, Сакамото-сан. Это наши гости из Министерства здравоохранения», объяснил ей я. Сакамото тут же вскочила со стула и низко поклонилась вошедшим. «Итак, Катсураги-сан, предлагаю организовать нашу беседу следующим образом», — произнес министр. «Пусть ваша медсестра достанет все отчеты и списки пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении. Моя помощница Сугитисан их изучит, а мы с вами тем временем поговорим». Сакамото Рин, не дожидаясь моего приказа, сразу же рванула к ящикам, чтобы извлечь все, что мы успели заготовить за эти полгода. Сугити Мариме была вне себя от ярости. Из-за моей выходки она окончательно лишилась контроля и была вынуждена проверять бумажки. «Присаживайтесь, Фудзенота сама», — предложил я, подставив старику стул. «Спасибо», — кряхтя от боли в позвоночнике, произнес он. Если честно, Акицураги-сан, до меня уже давно доходили новости о вас. И по телевизору я вас видел, как вы вместе с Ямамото сама рассказываете о пользе вакцинации. Но, признаться честно, тогда я еще не понимал, что в вас такого особенного. Пока Фудзенота Катамине вел свой монолог, я аккуратно взглянул на генерального директора. Внимание Ямамото Ватару забрала Уюхара Йосико. Эти двое почти совсем не участвовали в нашем разговоре, и это к лучшему. Сейчас мне нужно побыть с проверяющими наедине. «Хотите сказать, что позже ваше мнение изменилось?» — спросил я министра. «Да», — кивнул старик. «Я совершенно случайно наткнулся на вашу статью о молодом индейце, которому не повезло заболеть мелодиспластическим синдромом и липодистрофией». «Ого! А я и не знал, что мою статью о Арджуне Манипуре Кирисе уже успели опубликовать. Написал и забыл». а она за это время успела дойти даже до министра. «Великолепная научная работа!» — воскликнул Фудзиното Котамине. «И все исследования приведены, и выводы, описанные с очень практичной стороны. В общем, я в восторге. Но знали бы вы, как я удивился, когда узнал, что эти данные вы собрали, пока были в отпуске!» «Мне просто нужно было чем-то себя занять», — признался я. «В клинике Джован было много интересных случаев». но этот показался мне наиболее достойным пристального внимания. «Фудзеноту само», — отвлекла министра Сугити Мариме. «Здесь несоответствие в графиках. Коцураги-сан указывает диаграмму заболеваемости, но если сложить все сектора, получается 105 процентов. Кто-то явно недобросовестно считал, а это между про...» «Нашли к чему придраться», — воскликнул Фудзенота катамина «Сугити-сан, вы бы лучше действительно важную информацию проверили. Посмотрите процент выздоровевших, к примеру». Чего вы сидите там и числа складываете?» Я взглянул на покрасневшую от злости Сугити Марима и одарил ее мимолетной улыбкой. Заместитель министра с трудом сдерживалась, чтобы не разорвать все папки, которые передала ей Сакамото Рин. Видимо, решила хотя бы чуть-чуть меня дискредитировать, но ей это ей не удалось. Мой телефон начал звонить, но я быстро поставил его на беззвучный режим. Кажется, там промелькнула фамилия Рукурота. Нельзя, чтобы Сугити случайно увидела, с кем я имею контакты. Хотя заму говорил, что ему в голову пришла замечательная идея. Видимо, он решил ей поделиться, только крайне не вовремя. Придется моему соратнику немного подождать. Думаю, когда мы с вами закончим беседу, я пройдусь в терапевтический стационар. Накадзима-сан все еще работает у вас. Он мне здорово помог с моим митральным стенозом. «Сердце после этого почти не барахлит», — произнес министр. «К сожалению, сейчас Накадзима Хидеки лежит в кардиологии. Обширный инфаркт», — объяснил я. «Кошмар», — вздохнул Фудзеноту. «Вы навещали его? Как он себя сейчас чувствует? Если Накадзиме-сан не хватает чего-то, я готов проспонсировать кардиологическое отделение, чтобы моего старого лечащего врача вытащили из этого состояния». Не беспокойтесь, Фудзеноту, сама. Этой ночью я корректировал лечение Накадзиме-сану. Ему уже намного лучше. Может, на работу больше и не выйдет, но, по крайней мере, от последствий инфаркта страдать не станет. Это я вам могу гарантировать». «Фудзенота сама», — вновь вмешалась Сугита Марима. «Еще одно странное расхождение. Общее количество пневмонии не совпадает с количеством болезней, вызванных ОРВИ. Какая-то чушь получается». «Наверное, потому что пневмонии возникают не только от ОРВИ. Бывают и другие случаи», — ответил я. «Подумайте об этом на досуге, Сугити-сан». Женщина ожидала, что министр ее поддержит, однако фудзинота вновь повернулся ко мне и произнес. «Вы простите моего заместителя, Кацараги-сан. Сугити-сан так погрязла в бумагах, что уже начала забывать азы медицины». На этом проверка, которую проводила Сугити-марима, подошла к концу. Женщина бросила папки на стол сакамо и с недовольной физиономией уселась на кушетку за спиной министра. «Я был очень рад с вами поговорить, Кацараги-сан», — улыбнулся министр. «Есть у меня предчувствие, что вы еще многого достигнете». «Благодарю вас, Фудзенота-сама. Я тоже был рад знакомству», — поклонился я. На мой телефон посыпались СМС-сообщения. Видимо, Рукорота заму окончательно отчаялся, что не может до меня дозвониться. Пока министр медленно поднимался со стула, я взглянул на экран телефона и прочел сообщение своего соратника. «План готов». Министр сейчас у вас в клинике. Спросите его о праздничном ужине. Не задавайте лишних вопросов, просто спросите. О каком еще ужине? Проклятие! Довериться Рокуроте и рискнуть? Я ведь даже понятия не имею, о чем идет речь. Ладно, ранее он меня еще не подводил, попробую. Заодно гляну, как изменится реакция Сугити Маримы. «Фудзиното сама, у меня один вопрос остался к вам», — произнес я. «Немного не по нашей теме, но все-таки». «Конечно, Коцараги-сан, задавайте», — улыбнулся он. «Вопрос у меня касаемо праздничного ужина», — произнес я и заметил, как изменились лица всех присутствующих, кроме Фудзенота Котамине. Сугити покраснела еще сильнее. Уюхара Йосико с трудом удержала челюсть, а Ямамото Ватару загадочно улыбнулся. Я даже заметил в его взгляде некое одобрение». «Так, Рокурота-сан, начало положено. Вот только что за этим последует...» «Точно, Коцуроги-сан!» — воскликнул Фудзиното Котамине. «Как же хорошо, что вы мне об этом напомнили. Прямо такие мысли мои читаете. Я ведь думал о том, чтобы пригласить вас туда». «Фудзиното-сама, но там ведь будут только министры и исключительно важные личности», — попыталась возразить Сугити Мариме. «А Коцуроги-сан определенно относится к последним». О нем знают во многих клиниках Токио, не говоря уже о статье, которая скоро разлетится по всему миру. Нет-нет, Сугити-сан. Он все верно подметил. Коцуроги-сан, оставьте мне свой номер телефона. Я вышлю дату, время и место встречи. Пока что планируется, что ужин пройдет 25 декабря. Но, сами понимаете, всякое бывает. Может, и перенестись на другой день. Я передал фудзинота Котоминелли листок со своим номером телефона, после чего мы еще раз обменялись поклонами, и вся делегация выдвинулась к выходу из моего кабинета. Однако одному человеку я этого сделать не дал. сугити сан не могли бы вы задержаться еще на пару минут?» — попросил я. «Мне нужно обсудить с вами кое-какие цифры в отчете». «Нет, я не...» — попыталась отказаться она. «Оставайтесь, сан догоните меня позже», — произнес министр. «Я буду у главного врача». Я посмотрел на Сакамо и взглядом указал ей на дверь. Девушка с пониманием кивнула и вышла из кабинета, оставив нас с Сугитимарима наедине. Заместитель министра здравоохранения сглотнула сухой ком, затем, нахмурившись, поправила спо уши очки, после чего спросила. — Так что вам непонятно насчет отчетов, Кацураги-сан? — Мне непонятно, сколько денег заплатил вам Томимура Ичиро, «Раз вы сразу же взялись творить черт знает что за спиной Фудзенота сама», — прямо сказал я. Сердечный ритм Сугити ускорился в два раза. Однако она предприняла попытку уйти от разговора. «Я понятия не имею, что вы несете, Кацураги-сан. На вашем месте я бы разговаривала с заместителем министра более уважительным тоном», — хмыкнула она. «Уважительный тон вы пока что не заслужили», — спокойно ответил я. «Ну ладно». «Раз вы не хотите со мной разговаривать, тогда, пожалуй, я догоню Фудзеноту сама и спрошу его, кто фабрикует жалобы против меня». Я поднялся со стула, но Сугити Маримэ подлетела ко мне, уперлась ладонями в мою грудь и попыталась вернуть меня на место силой. Ничего хорошего у нее из этого не вышло, а потому она поспешно отступила назад и воскликнула. «Не нужно, Кацураги-сан, пожалуйста, не разговаривайте с Фудзеноту сама об этом. Он уже старый, сердце слабое, может не выдержать таких новостей». «Ах, так вы о министре на самом деле беспокоитесь», — усмехнулся я. «Прекратите вешать мне лапшу на уши. Я прекрасно вижу, когда человек мне врет. Я знаю о вас все, Сугити-сан». Я подключил харизму устрашения. «Вы подделываете записи с помощью своей подруги из числа внештатных сотрудников. Я даже знаю имена людей, на которых вы переписываете письма из министерства», — заявил я. Сугити уперлась спиной к стене и начала по ней сползать. Кажется, мне удалось ее убедить. — Я могу уничтожить вашу драгоценную карьеру одним щелчком пальца, — произнес я. — А теперь куда более важный вопрос. Вы работаете с Томимурой Ичера напрямую или между вами есть еще посредники? — Напрямую, — простонала она. «Точно — Точно? — нахмурился я. Как вы уже поняли, я умею докапываться до истины. Не играйте со мной в эти игры, Сугити-сан. Говорите только правду». Она уже сказала правду, но я решил продавить ее окончательно, чтобы она и подумать не могла о попытке солгать. «Напрямую, Кацураги-сан, правда, напрямую!» — воскликнула она. «Прошу вас, не сдавайте меня. Умоляю, я не могу потерять эту работу. Эта должность для меня очень важна». «Да что вы говорите?» хмыкнул я. «Хотите и дальше портить коллегам и врачам по всему Токио жизнь?» «Что вы от меня хотите, Кацуроги-сан? Чтобы я свернула начатую против вас компанию? Хорошо, я это сделаю». «Нет, не спешите, я еще не сказал, чего хочу», — перебил ее я. «Все жалобы вы отзовете, и это не обсуждается. Но ваш наниматель, Томи Мураичаро, знать об этом ничего не должен». Пусть и дальше думает, что министерство вот-вот лишит меня работы. Это понятно? — Но он... Кацураги-сан, он уже заплатил мне, — заявила она. — А меня это меньше всего беспокоит, — ответил я. Если вас мучает совесть, вернете ему деньги после того, как все закончится. Но пока что не подавайте виду, что его план вышел из-под контроля. Все ясно. — Вы шантажируете меня, Кацураги-сан, — нахмурилась она. «Я не шантажирую вас. Я даю вам шанс сохранить должность. Фактически, иду вам навстречу. По-хорошему, мне стоило рассказать все министру сразу же, но, как видите, я этого не сделал». «Но я не могу понять, почему?» — прошептала она. «На праздничном ужине будут ведь не только министры, верно? Но и их заместители?» — ответил я вопросом на вопрос. «Да», — кивнула она. Тамимура Ичара будет там, должен быть, по крайней мере. — Этого мне достаточно, — ответил я. — Все, Сугитисан, разговор окончен, вы свободны. Однако марима не могла даже сдвинуться с места, будто ее туфли приросли к полу. — Сугитисан, у меня прием задерживается уже на полчаса, — напомнил я. — Спасибо, что согласились не сдавать меня, Кацурагисан, — произнесла она. — Обещаю, я сделаю все, как вы попросили. Сказав это, Сугити, наконец, оторвалась от пола и выскочила в коридор. Прежде чем приступить к приему, я набрал номер главного врача Акихибы Шотору. «Касураги-сан, что-то срочное?» — тихо ответил он. «Ко мне вот-вот зайдет министр. Акихибы-сан, не разговаривайте с министром насчет той жалобы. Прошу вас, вопрос уже решен». Не дожидаясь ответа главного врача, я положил трубку и удовлетворенно выдохнул. Все. Теперь можно и поработать. Сакамото Рин вернулась, а вслед за ней в кабинет рванула очередь из пациентов. Сегодня я старался принимать людей быстро, не отвлекаясь более ни на перерывы, ни на лишние разговоры. Лишь когда прием подошел к концу, я вышел на безлюдную лестничную площадку и набрал номер рукорота и заму. — Кацураги-сан, ну что такое? — воскликнул он. — Я весь день с вами связаться не могу. Столько сообщений отправил. Неужели вы все пропустили? — Дело сделано, Рукорота-сан. — Спасибо вам за помощь, — перебил его я. — и Что, в смысле? — не понял он. — Все жалобы отзовут и документы уничтожат. Ваше имя там числиться не будет. Думаю, Сугити-мариме теперь не скоро решится на очередную авантюру. — Погодите, Кацуроги-сан, вы что, все рассказали министру? — удивился он. — Нет? «Потолковал с этой стервой один на один», — ответил я. «Однако вашей подсказкой воспользовался. Через неделю министр будет ждать меня на праздничном ужине». «Кацураги-сан, только вам он теперь без надобности», — воскликнул Рокурота. «Я вообще-то слышал разговоры министра о вас и подумал, что он захочет вас видеть на празднике. Увидев, что вы крутитесь в компании Фудзеноты сама, Сугити сама бы отказалась от этой затеи. Но вы решили пойти напролом Иногда напролом это лучший из вариантов, произнес я. Однако этот ужин мне все равно пригодится. Он станет полем боя с моим главным врагом. Боюсь даже представить, какой переполох вы там собрались устроить, вздохнул Рукорота из заму. "А ладно, Кацуроги-сан. В таком случае я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Рад, что мы совсем разобрались. И вас тоже с наступающими праздниками, Рукорота-сан", улыбнулся я. Если понадобится моя помощь, номер телефона у вас есть. Взаимно, звоните, если что», — ответил он и положил трубку. «Коцураги-сан!» — раздался мужской крик из другого конца коридора. Ко мне приближался генеральный директор Ямамотофарм, на этот раз в одиночку. «Ямамото-сан!» — поклонился я. «Да виделись уже!» — махнул рукой он. «Я лишь хотел сказать, что вы меня впечатлили. Хватка у вас что надо!» «Вот так просто выпросить у министра доступ к закрытому ужину. Вы ведь в курсе, что там будет половина нашего правительства. Разве что император там вряд ли появится». «Мне захотелось познакомиться и с другими министрами», — пожал плечами я. «Полезные связи никогда не помешают». «Это уж точно», — усмехнулся я Ватару. «Э, кстати, Кацараги-сан, я ведь вас так и не поблагодарил до сих пор за помощь». «За какую?» — не понял я. «В Индии вы одобрили препарат, который разрабатывает профессор ритика банзаль напомнил он. «Я делал на этот препарат большие ставки, но мой отец сомневался и давил на меня со всех сторон. Он и вас отправил туда только для того, чтобы вы забраковали антибиотик. Однако ваш отчет впечатлил не только его, но и меня». «Антибиотик действительно хорош», — подметил я. «Если все испытания пройдут успешно, он навсегда изменит работу инфекционистов». «Знаете, я тоже планирую посетить этот праздничный ужин», — перевел тему Ямамото Ватару. «Если хотите, могу познакомить вас там с парой интересных людей. Думаю, если учесть, как вы увлечены своей профессией, эти знакомства могут оказаться для вас очень полезными». Звучит интригующе. «Хорошо, Ямамото-сан, я с радостью». «Гацураги-сан!» — прокричала подбежавшая ко мне Сакамото-рин. «Там! Ой, простите, Ямамото-сама, я не знала, что вы разговариваете». «Все в порядке. Занимайтесь своей работой», — ответил Ватару. «Что-то серьезное стряслось?» Мы с Ватару вопросительно посмотрели на Сакамото Рин. «Боюсь, у нас большие неприятности. Звонила Сакамото Фомикусан. Сказала, что на регистратуру обрушилась целая толпа людей. Все они хотят попасть к вам». «Но мой прием уже закончен», — ответил я. «Расписание же висит. Чего это они вдруг решили устроить рейд на регистратуру в такое время?» «Это мои сотрудники», — уточнил я Ямамото Ватару. «Или пациенты со стороны?» «Кажется, сотрудники корпорации», — кивнул Ирин. «Я не знаю подробностей. Лучше вам позвонить в регистратуру или спуститься туда лично. Многие грозятся пожаловаться главному врачу». «Очень не вовремя, учитывая, что у него в кабинете сейчас министр здравоохранения», — воскликнул Ватару. «Катуроги-сан, пойдемте узнаем, в чем дело. Нам проблемы сейчас ни к чему». «Всех поувольняю к чертовой матери, если узнаю, что на самом деле у них ничего не болит». И это случилось действительно очень не некстати. Сейчас нельзя расшатывать едва устоявшийся план. Любое неправильное действие может дать лишний козырь Сугити Маримы и заставить Фудзиното передумать о моем посещении праздника. Мы вместе с Ямамото Ватару спустились на первый этаж, и обнаружили, что там начался настоящий хаос. Десять человек носились по фойе, громко вопя. В этом гуле я даже не мог разобрать, о чем они кричат. «Что здесь происходит?» — крикнули мы с Ямамото почти хором. «Вот они!» — воскликнул один из пациентов. «Ямамото сама! Исправьте то, что натворили!» Ямамото Ватару, недоумевая, смотрел на взбунтовавшихся сотрудников. «Это был ваш приказ!» — крикнула какая-то женщина. «Это дурацкая вакцина!» Я мигом включил массовый анализ и осмотрел всю толпу. И обнаружил, что у всех пациентов поднялась температура, и она уже перебралась за отметку в 39 градусов.